Часть меня заставляла решительно достать стреклятые марки и отдать их отцу. Но инспектор Хьюит заставил меня дать слово чести. Я не могла дать отцу в руки то, что, возможно, похитили, то, что могло послужить уликой против него. К счастью, отец был рассеянным. Даже очередная вспышка молнии, за которой последовал грохот и долгий раскат грома, не вернули его к настоящему. «Ольстерский мститель» с обозначением «ТЛ», конечно, продолжал он, стал краеугольным камнем коллекции доктора Киссинга. Было хорошо известно, что существуют только две такие марки. Вторая, образчик с маркировкой «АА», после смерти королевы Виктории перешла к ее сыну Эдуарду VII. а после его смерти к его сыну Георгу V в чьей коллекции она оставалась до 1925 года и была похищена при ярком свете дня на выставке марок. До сегодняшнего дня ее не видели. «Ха!» – подумала я. «Как насчет ТЛ?» – громко спросила я. ТЛ, как мы уже знаем, хранилась в безопасности в сейфе директорского кабинета в Грейминстере. Доктор Киссинг время от времени извлекал ее оттуда, чтобы полюбоваться, как он однажды сказал нам, и чтобы напомнить мне мое скромное происхождение, если я начну зазнаваться. Ольстерского «Мстителя» редко показывали другим, разве что некоторым особенно серьезным коллекционерам. Говорили, что сам король однажды предложил выкупить ее, но это предложение было вежливо отклонено. Тогда король попросил через своего личного секретаря разрешение увидеть этот мармеладный феномен, как он его назвал. Просьба эта была быстро удовлетворена и привела к тайному вечернему визиту его покойного величества в Грейминстер. Никто не знает, конечно же, привез ли он АА с собой, чтобы две великие марки воссоединились, пусть даже на несколько часов. Это, видимо, навсегда останется одной из величайших загадок филателии. Я легко прикоснулась к своему карману и кончиками пальцев ощутила легкий хруст бумаги. Наш старый заведующий пансионом мистер Твайнинг ясно помнил этот случай и четко воскрешал в памяти, как долго горели огни в кабинете директора тем зимним вечером. Это приводит нас... обратно к Горацию Бонни Пенни. По изменившемуся тону отца я поняла, что он еще больше погрузился в свое прошлое. Холодок волнения пробежал по моему позвоночнику. Я была на грани того, чтобы узнать правду. К этому времени Бонни стал более чем искусным фокусником. Теперь он был развязным, нахальным молодым человеком с дерзкой манерой поведения, всегда добивавшимся своего просто потому, что проталкивался настойчивее, чем другие. Помимо содержания, которое он получал от юристов своего отца, он зарабатывал дополнительно, давая представления в округе Грейминстера. Сначала на детских праздниках, а потом, когда его уверенность в своих силах возросла, на концертах и политических обедах. К этому времени он сделал Боба Стэнли своим единственным доверенным лицом, и до нас доносились слухи об их более экстравагантных представлениях. Но за пределами классной комнаты я редко его видел в то время. Превзойдя умение кружка фокусников, он покинул его и, как говорили, отзывался пренебрежительно об этих олухах-любителях, продолжавших посещать кружок. Посещаемость кружка ухудшалась, И в результате мистер Твайнинг объявил, что покидает замок иллюзий, как он именовал кружок фокусников, чтобы полнее сосредоточиться на обществе филателистов. Я помню вечер, это было ранней осенью. Первая встреча в том году, когда Бонни внезапно снова объявился, улыбаясь во весь рот, смеясь и изображая живое дружелюбие. «Я не видел его с конца последнего семестра, и теперь он казался мне чужаком, слишком большим для этой комнаты». «А, Бонни Пенни!» — сказал мистер Твайнинг. «Какое неожиданное удовольствие! Что привело тебя обратно в эти скромные палаты?» «Мои ноги!» — воскликнул Бонни, и большинство из нас рассмеялись. И тут он вдруг перестал кривляться. В вмиг превратился снова в школьника почтительного и преисполненного покорности. «Я хочу сказать, сэр», — произнес он, «я думал об этом все каникулы. Было бы здорово, если бы вы смогли уговорить директора показать эту его прикольную марку». Мистер Твайнинг нахмурился. «Это прикольная марка, как ты правильно сказал, Бонни Пенни, жемчужина британской филателии, и я бы никогда не предложил продемонстрировать ее нахальному шалопаю вроде тебя». «Но, сэр, подумайте о будущем, когда мы, парни, вырастем, обзаведемся семьями!» При этих словах мы переглянулись, ухмыляясь, и поковыряли носками туфель ковер. «Это будет, как в том эпизоде из Генриха Пятого, сэр», продолжал Бонни. «Семьи, оставшиеся дома, сочтут себя проклятыми, ибо не присутствовали в Грейминстере и не видели великого Ольстерского мстителя». «О, пожалуйста, сэр, пожалуйста!» мы видели, что мистер Твайнинг смягчился. Один кончик его усов еле заметно приподнялся. — О, пожалуйста, сэр! — хором подхватили мы. — Что ж, — сказал мистер Твайнинг, — так оно и случилось. Мистер Твайнинг поговорил с доктором Киссингом, и этот достойный человек, польщенный, что мальчики интересуются столь загадочным предметом, с готовностью согласился. Просмотр был назначен на вечер следующего воскресенья после службы в капелле и должен был состояться в личных апартаментах директора. Приглашены были только члены клуба филателистов, и миссис Киссинг собиралась увенчать вечер какао и печенье. Комната была полна дыма. Боб Стэнли, пришедший с Бонни, открыто курил дешевые папиросы, и никто, казалось, не обращал на это внимания. После шестого класса у мальчиков появлялись привилегии, и я первый раз видел, чтобы один из старшеклассников закурил при директоре. Я пришел последним, и мистер Твайнинг уже наполнил пепельницу окурками Уиллс Голд Flakes, которые он за пределами класса курил постоянно. Доктор Киссинг, как все поистине великие директора, был и сам неплохим шоуменом. Он болтал о том о Сем. О погоде, о крикете, о фонде выпускников, об ужасном состоянии черепицы на Энсен-хаус держал нас в напряжении. Ну, ты понимаешь. Только доведя нас до того, что мы уже извивались от нетерпения, он, наконец, сказал. Дорогие мои, я же совсем забыл. Вы пришли взглянуть на мой знаменитый клочок бумаги. К этому моменту мы кипели как чайники. Доктор Киссинг подошел к стенному сейфу, и его пальцы причудливо затанцевали, вводя комбинацию замка. С парой щелчков дверца открылась. Он полез внутрь и достал оттуда портсигар. Обычный портсигар из-под Gold Flakes. Это вызвало пару смешков, могу сказать. Я не мог отделаться от мысли, имел ли он дерзость предъявить эту же старую коробку. Королю в комнате повис гул, сменившийся молчанием, когда он открыл крышку. Внутри на ложе из промокательной бумаги лежал крошечный конвертик. Слишком маленький, слишком незаметный, можно было бы сказать, для сокровища такой огромной важности. Эффектным движением доктор Киссинг извлек пинцет для марок из кармана пиджака и, вынув марку с такой же осторожностью, как сапер достает взрыватель из бомбы, положил ее на бумагу. Мы столпились вокруг, толкаясь и пихаясь, чтобы рассмотреть получше. «Осторожно, мальчики!» – сказал доктор Киссинг. «Где ваши манеры? Вы же джентльмены!» Там она лежала, эта легендарная Марка. Она выглядела так, как можно было предположить, и при этом совсем не так, так завораживающе. Мы с трудом могли поверить, что находимся в той же комнате, что и Ольстерский «Мститель». Бонни стоял прямо позади меня, наклоняясь над моим плечом. Я чувствовал его горячее дыхание на щеке, и мне показалось, что я уловил запахи пирога за свининой и кларета. Он пил, подумал я. И потом случилось то, что я не забуду до конца дней моих. А может быть и дольше. Бонни сделал резкое движение, схватил Марку и поднял ее высоко в воздух, зажав между большим пальцем и указательным. «Смотрите, сэр!» – крикнул он. «Фокус!» Мы оцепенели от неожиданности. Не успел никто и глазом моргнуть, как Бонни вытащил спичку из кармана, зажег о ноготь большого пальца и поднес к уголку Ольстерского мстителя. Марка начала чернеть, затем скукоживаться. Огонек пробежал по ее поверхности, и через миг от нее ничего не осталось, кроме крошек пепла на ладони Бонни. Бонни поднял руки и завыл. «Пепел к пеплу, пыль к пыли! Если тебя не получит король, ты достанешься дьяволу!» Это было отвратительно. Повисло изумленное молчание. Доктор Киссинг стоял, открыв рот, а мистер Твайнинг, который нас привел, выглядел так, словно его подстрелили прямо в сердце. «Это фокус, сэр!» воскликнул Бонни с этой его жуткой ухмылкой. «Теперь помогите мне вернуть ее, все вы!» «Если мы возьмемся за руки и помолимся...» Он сжал мне руку правой рукой, а левой схватил Боба Стэнли. «Встаньте в круг!» — скомандовал он. «Возьмитесь за руки и встаньте в круг!» «Прекрати!» — закричал доктор Киссинг. «А ну-ка перестань! Верни Марку на место, Бони Пенни!» «Но, сэр!» — сказал Бони, и я клянусь, я увидел, как его зубы сверкнули в отблесках пламени из камина. «Если мы не объединимся, волшебство не сработает!» «Волшебство оно такое!» «Положи Марку на место», — произнес доктор Киссинг, медленно и раздельно. Его лицо выглядело ужасно, как те жуткие маски, которые находят в окопах после боя. «Ладно, значит, мне придется делать это самому», — сказал Бонни. «Но я должен честно предупредить, что это намного сложнее». «Никогда прежде я не видел, чтобы он был настолько уверен в себе». «Никогда прежде я не видел его настолько самодовольным». Он закатал рукав и вытянул тонкие белые острые пальцы высоко в воздух. «Вернись, вернись, оранжевая королева, вернись и расскажи, где ты была». Тут он щелкнул пальцами, и вдруг там, где секунду назад ничего не было, появилась Марка. Оранжевая Марка. Убитое лицо доктора Киссинга немного расслабилось. Он почти улыбнулся. Пальцы мистера Твайнинга глубоко впились мне в плечо, и я только сейчас понял, что он цепляется за меня, как за соломинку. Бони опустил Марку, чтобы рассмотреть получше к самому кончику носа. Одновременно он вынул необыкновенно большую лупу из кармана брюк и, поджав губы, начал рассматривать только что материализовавшуюся Марку. Затем его голос внезапно превратился в голос Чанг-Фу, «Старого мандарина!» И я клянусь, хотя на нем не было грима, я ясно увидел желтую кожу, длинные пальцы и красное кимоно с драконами. «Вау! Доблые пледки слют большую малку!» сказал он, протягивая ее нам рассмотреть. Это оказалось обыкновенная американская марка, выпущенная во времена Гражданской войны. Старая, но таких марок у каждого из нас было полно в альбомах. Он позволил ей спланировать на пол, потом пожал плечами и закатил глаза. «Вернись, вернись, оранжевая королева!» Он снова затянул, но доктор Киссинг схватил его за плечи и встряхнул, как флакончик с чернилами. «Марку!» – потребовал он, протягивая руку. «Сейчас же!» Бонни вывернул карманы штанов один за другим. «Похоже, я не могу найти ее, сэр», – ответил он. «Что-то пошло не так». Он проверил оба свои рукава, провел длинным пальцем по воротничку, и его лицо внезапно исказилось. Вмиг он стал испуганным школьником, который предпочел бы оказаться подальше отсюда. «У меня получалось, сэр», — запинаясь, произнес он, «много-много раз». Его лицо залилось краской, и я подумал, что он сейчас заплачет. «Обыскать его!» Распорядился доктор Киссинг, и несколько мальчиков под руководством мистера Твайнинга увели Бонни в туалет, где перевернули его вверх тормашками и осмотрели от рыжей макушки до коричневых туфель. «Все, как говорил мальчик», — сказал мистер Твайнинг. «Похоже, Марка исчезла». «Исчезла?» — переспросил доктор Киссинг. «Исчезла? Как эта чертова штука могла исчезнуть? Вы уверены?» «Вполне уверен». ответил мистер Твайнинг. Обыскали всю комнату. Подняли ковер, отодвинули столы, проверили вазы, статуэтки, но безрезультатно. Наконец доктор Киссинг пересек комнату и подошел к Бонни, сидевшему в углу, уронив голову в ладони. «Объяснись, Бонни Пенни», — потребовал он. «Я... я не могу, сэр. Я, должно быть, сжег ее...» «Я должен был подменить ее, понимаете? Но я, должно быть, я не, я, я не могу!» И он разрыдался. «Отправляйся в кровать, мальчик!» Закричал доктор Киссинг. «Уходи из этого дома и отправляйся в кровать!» Первый раз мы услышали, чтобы человек, который с нами только доброжелательно беседовал, повысил голос. И это потрясло нас до глубины души. Я глянул на Боба Стэнри и заметил, что он покачивается взад-вперед на носках, глядя в пол так беспечно, словно ждет трамвая. Бонни встал и медленно прошел по комнате по направлению ко мне. Его глаза покраснели. Подойдя ко мне, он взял меня за руку. Слабо пожал, но на этот жест я был не в состоянии ответить. — Прости, Джако, — сказал он, словно его сообщником был я, а не Боб Стэнли. Я не мог взглянуть ему в глаза. Я отвернулся, ожидая, чтобы он ушел. Когда Бонни выскользнул из комнаты, мистер Твайнинг попытался извиниться перед директором, но это, казалось, только испортило дело. «Может быть, мне следует позвонить его родителям, сэр?» — предложил он. «Родителям?» «Нет, мистер Твайнинг, думаю, что звать надо не родителей». Мистер Твайнинг стоял посреди комнаты, сжимая руки. Бог знает, какие мысли роились в голове у этого бедняги. Я не могу вспомнить, о чем думал я сам. Следующим днем был понедельник. Я шел по школьному двору вместе с Симпкинсом, болтавшим о Больстерском мстителе. Весть распространилась, словно пожар, и повсюду толпились группы мальчиков, склонивших головы друг к другу. Они взволнованно размахивали руками, обмениваясь последними, и почти полностью лживыми слухами. Когда мы были в пятидесяти ярдах от Энсон-хаус, кто-то крикнул. «Смотрите, наверху, на башне! Это мистер Твайнинг!» Я поднял голову и увидел беднягу на крыше колокольни. Он цеплялся за парапет, словно летучая мышь. Его мантия развивалась на ветру. Луч солнца прорвался между облаков, словно свет рампы, озаряя его сзади. Все его тело, казалось, засветилось. Волосы, выбившиеся из-под шляпы, были словно чеканный медный диск на фоне восходящего солнца, словно нимб святого в иллюстрированной книге. «Осторожно, сэр!» – закричал Симпкинс. «Черепицы могут отвалиться!» Мистер Твайнинг взглянул на ноги, словно пробуждаясь ото сна, словно удивившись, когда обнаружил себя на высоте 80 футов. Он бросил взгляд на черепицы и какой-то миг не двигался. Затем он вытянулся во весь рост, держась лишь на носках. Поднял правую руку в римском салюте. Его мантия развивалась вокруг него, как тога какого-нибудь древнего цезаря на стене. «Вале!» — прокричал он. «Прощайте!» На миг я подумал, что он отступил от парапета. Может быть, он передумал. Может быть, солнце ослепило его. Но потом он оказался в воздухе. Он падал. Один мальчик сказал потом репортеру, что он выглядел, как ангел, падавший с небес. Но это не так. Он рухнул прямо на землю, как камень в мешке. Нельзя описать это более привлекательными словами. Отец умолк надолго, словно ему не хватало слов. И я задержала дыхание. Звук, когда тело ударилось о камни, наконец продолжил он, преследует меня в снах до сих пор. Я много чего слышал и видел на войне, но это ничего подобного. Он был славным человеком, и мы убили его. Горацы Бони Пенни и я убили его так же, как если бы своими руками столкнули его с башни. «Нет», — возразила я, протягивая руку и касаясь отца, «ты не имеешь ничего общего с этим». «Ах, нет, Флавия». «Нет», — повторила я, хотя была сама поражена своей смелостью. «Неужели я на самом деле говорю с отцом таким тоном? Ты не имеешь с этим ничего общего! Это Гораций Бони Пенни уничтожил Ольстерского мстителя!» Отец печально улыбнулся. «Нет, дорогая, видишь ли, когда я вернулся в кабинет тем воскресным вечером и снял пиджак, я обнаружил странное липкое пятно на манжете. Я сразу понял, что это». Заставляя нас взяться за руки, чтобы отвлечь внимание, Бонни сунул указательный палец в рукав моего пиджака и приклеил Ольстерского мстителя к манжету рубашки. Но почему я? Почему не Боб Стэнли? По очень веской причине. Если бы они обыскали нас всех, Марку нашли бы в моем рукаве, и Бонни бы завопил о своей невиновности. Неудивительно, что ее не смогли найти, когда его обыскивали. Конечно, он забрал Марку, когда пожимал мне руку перед уходом. Бонни был мастером престижитации, помнишь? И поскольку я однажды был его помощником, было ясно, что я мог стать им снова. Кто бы решил иначе? «Нет», — сказала я. «Да», — улыбнулся отец. Но это еще не все. Хотя ничего так и не доказали, Бонни не вернулся в Грейминстер по окончании этого семестра. Кто-то рассказывал мне, что он уехал за границу, чтобы избежать каких-то неприятностей, и я не могу сказать, что это меня удивило. Не удивился я и тому, что Боб Стэнли, после того, как его выгнали из медицинского колледжа, обосновался в Америке, где открыл филателистический магазин. Одну из многих работающих по почте фирм, которые размещают рекламу в комиксах и высылают марки по заказам взрослых мальчиков. Весь этот бизнес, однако, выглядел не более чем прикрытием его дурных делишек с богатыми коллекционерами. Что касается Бонни, я не видел его 30 лет. А затем, месяц назад, я поехал в Лондон на международную выставку марок, которую проводило Королевское филателистическое общество. Ты, наверное, помнишь. Одним из событий программы был публичный показ избранных экземпляров из коллекции Его Величества Короля, в том числе редкого Ольстерского Мстителя А.А. Близнеца Марки доктора Киссинга. Я взглянул на нее лишь мельком. Воспоминания, которые она вызвала, были не из приятных. Я собирался посмотреть другие экспонаты, и поэтому королевский Ольстерский Мститель не занял у меня много времени. Прямо перед закрытием выставки в тот день я находился в дальнем конце выставочного зала, рассматривая марки, когда вдруг заметил краем глаза копну вызывающие рыжих волос, волос, которые могли принадлежать только одному человеку. Разумеется, это был Бонни. Он разглагольствовал перед толпой коллекционеров, собравшихся у королевской марки. Пока я смотрел, спор стал еще более жарким, и казалось, что слова Бонни взволновали одного из кураторов, который яростно качал головой, а голоса становились все громче. Я не думал, что Бонни заметил меня. И я не хотел, чтобы он меня видел. Случайно в тот самый момент мимо проходил мой старый армейский друг Джумба Хиггинсон. Он увел меня пообедать вместе и выпить. Старый добрый Джумбо. Это не первый раз, когда он подвернулся как раз вовремя. Глаза отсазывала кладымка, и я увидела, что он снова провалился в одну из тех кроличьих нор, которые так часто поглощали его. Иногда я думала, свыкнусь ли я когда-нибудь с его внезапными молчаниями. Но затем, словно заевшая механическая игрушка, которая возвращается к жизни, если ее подтолкнуть пальцем, он продолжил рассказ, как будто и не остановился.